Часть вторая. Внутри. И денег на жизнь хватает, и личный растет капитал, и по душе мне работа, о которой всегда я мечтал. Петер Химмельстранд со мной всегда небеса. Единорог и козел. Как и везде, где живут люди, в сарае со временем сложилась местная мифология. Набор слабо связанных между собой образов и историй, которые в той же степени составляли душу домов, что и балконы, и лифты и квартиры, если не больше. Некоторые представления являлись ничем иным, как плодами фантазии, которые не оказались мертворожденными исключительно благодаря силе внушения. Например, было известно, что на подвальном этаже между подъездами 54 и 58 находится гигантский недостроенный бассейн, где годами собирались дождевая и грунтовые воды. Теперь же он превратился в место обитания самых разных водных организмов, полностью белых из-за отсутствия света. Утверждали, что между сараем и Каролинской больницей существует тайный военный туннель, но его так и не нашли, равно как и банду одичавших детей беженцев, которые жили в палатках на крышах, с помощью веревок спускались вниз и через окна пробирались в квартиры. Таковы примеры феноменов, существовавших исключительно в людской фантазии. Кроме того, рассказывали разные истории. некоторые из них чистая выдумка. Приведение из квартиры на пятом этаже в подъезде 72, которое показывается только в период убывающей Луны. Или зараженная бешенством овчарка, которая в начале 80-х искусала до смерти четырех детей на детской площадке. Другие события происходили на самом деле но со временем их приукрасили и снабдили деталями, так что они все больше походили на небылицы. Одно из подобных событий в народе ходило под названием «резня на площади». Криминальная деятельность, которая занимает центральное место в этой истории, еще в 70-е годы расцвела пышным цветом, хотя тогда масштабы были другими, поскольку кокаин еще не стал массовым средством бегства от действительности. Упрощая, можно сказать, что финны из Южного квартала продавали контрабандную водку, а чилийцы из Северного сбывали краденые. Так что этнические шведы, не желавшие оставаться в стороне, могли выбирать, к кому примкнуть, и часто выбирали братский народ. Просто тишь да гладь. По неизвестной причине между этими двумя группами разгорелся конфликт, который постепенно нарастал и достиг пика в июне 1977 года, когда две банды, одна с юга, другая с севера, встретились на площади, чтобы устроить разборку. Огнестрельное оружие не использовалось, но зато в ход пошли дубинки, битые ножи. Произошла драка, в которой погибло по одному человеку с каждой страны, прежде чем спустя 10 минут прибыла полиция и прекратила избиение. Одна из жертв упала в фонтан посреди площади. Полиция арестовала нескольких участников и разогнала остальных. Затем троих осудили за непредымушленные убийства. Вот и вся история, но с годами коллективной фантазии приукрасила это трагическое, но в принципе банальное событие настолько, что теперь ему место в мире сказок. Во-первых, по новой версии, погибли семь человек. Семь. семь семерым перерезали горло, а затем бросили их в фонтан, в результате чего прозрачная вода окрасилась в красный цвет. Струи, бьющие из рук эльвы, тоже стали красными, и кровавая дымка покрывала площадь в течение двух часов, что продолжалась драка. В течение многих недель после этого события у жителей сарая из крана шла кровавая вода. Кровь продолжала вытекать из фонтана и ручейками, бежала по площади. Кровь проступала даже в сливе в душе. И вот что знают и до сих пор рассказывают жители сарая о резне на площади 1977 года. Ранним утром 23 сентября 2017 года в кровавую историю площади была вписана новая глава, хотя ее стоило бы сделать частью истории, которая началась 40 лет назад. Свидетелями происшествия стали лишь три человека, и поскольку их показания в целом совпадали и еще не были присыпаны блестящей мишурой фантазией, нам остается характеризовать их как достоверной. До рассвета оставалось два часа, И площадь освещали лишь немногочисленные исправные фонари, когда в 05.25 наши три очевидца с трёх разных точек увидели, как Энрике Моралес, более известный как Чива или Козел, идет через площадь со стороны Северного квартала. Скорее всего, они не обратили бы на это никакого внимания, если бы он не нес в руках длинную алюминиевую стремянку. Кто такой Чива, все свидетели знали, хотя и утверждали, что подробности его деятельности им неизвестны. То, что такой человек идет со стремянкой в темное время суток, само по себе настораживает и побуждает, если не к действию, то как минимум к наблюдению за происходящим. Свидетели замедлили шаг, чтобы украдкой проследить за действиями Чиво. Сам Чиво, казалось, не подозревал, что за ним наблюдают, и свидетель, находившийся ближе других, отметил, что Чиво выглядел совершенно растерянным. Он подошел к краю фонтана, поставил стремянку. Неуверенно на трясущихся ногах начал подъем по ступенькам. К этому моменту свидетели остановились, чтобы лучше видеть дальнейшее развитие событий. Никто из них даже не догадывался, что собирается сделать Чиво. До момента, когда Чиво забрался на самый верх стремянки, показания свидетелей идентичны, затем они несколько расходятся. Один утверждал, что Чиво сплеснул руками, другой, что прошептал «Айудаме», Это не так важно, поскольку все были полностью согласны в том, что произошло после. Поддерживая равновесие, Чива отклонился назад, насколько позволяла стремянка, после чего кинулся вперед. Ноги только успели оторваться от алюминиевой площадки, как острый рог единорога пронзил грудь и вышел на спине сразу под левой лопаткой, и Чива повис в паре метров над дном фонтана. Возможно, Чива целился себе в сердце, чтобы умереть как можно быстрее и с достоинством. Вышло не совсем так. Рог прошел правее сердца, застрял между ребрами, сломав их, и пробил левое легкое. До этого момента операция проходила в полной тишине. А теперь чиво словно очнулся от мнимого паралича. Руки и ноги задвигались, из горла вырывались тихие хлюпающие крики, хлестала кровь, которая стекала в фонтан. Чива уперся ногами в макушку единорога и попытался слезть с рога, но безрезультатно. Он сдвинулся на несколько сантиметров, после чего силы покинули его, и он с протяжным вздохом сполз обратно к статуе. Только сейчас свидетели стали изо всех сил искать глазами друг друга в темноте. Может, нам надо ли... Никто из них не двигался, и пока Чиво трепыхался все слабее, очевидцы достали телефоны. Двое набрали 112, третий снимал происходящее на камеру. Спустя несколько минут все закончилось. Хоть Чивой промахнулся мимо сердца, он повредил достаточно артерий вокруг него, чтобы достичь желаемого. Чивой был мертв и теперь мог занять свое место в местной мифологии.